часть семь встречали вернувшихся громко радостно обнимались целовались и невзирая на довольно поздний час усадили немедленно за стол сервированный под праздничный ужин приготовленный лены по столь важному поводу объединению их маленькой семьи за ужином тетушка поведала о новостях по делу о находке из леса как она деликатно назвала убитого как и предрекала александра юрьевна районную следственную бригаду во главе с майором крабко сменила вызванная срочным порядком областная бригада руководимая также майором по имени марков михаил анатольевич с которым познакомилась тетушка александра лично посеив правление вчера утром чтобы предупредить об отъезде племянницы о как восхитилась аня весело маршал кимерсен выезжает руководить на места но ну, где то так Невозмутимо согласилась с данной оценкой Александра Юрьевна. Так вот, на местах тётушка, как и положено при её статусе, навела шороху, а её обаяние и выдающиеся способности виртуозно манипулировать людьми, когда у неё возникала в том необходимость, позволили Александре Юрьевне, легко и не напрягаясь, получить всю имеющуюся информацию по заведённому уголовному делу. и первым порядком ей доложили, что удалось установить личность убитого. Это некий Всеволод Барковец, 40 лет от роду, известный мошенник, проходивший несколько раз по уголовным делам как в качестве подозреваемого, так и свидетеля, по одному из которых был признан виновным и получил условный срок. Многопрофильный парнишкой, не гнушавшийся любым необременительным заработком, например, подрабатывая проститутом, пользуя богатых старух и альфонсом, обобравшим несколько женщин ну и с сутенером при случае майору маркову удалось провести опро жителей поселка далеко не всех это понятно но кое какой обслуживающий персонал он таки сумел пораспросить получив ордер проверил записи с камер видеонаблюдения установленных как на домах заборах жителей так и на охватывающих территорию заборах по периметру поселка и калитках в нем и ничего морковец в поселке не был замечен через пункт охраны точно не проходил и не проникал никаким иным образом. Хотя по ходу проверки выяснилось, что на двух калитках ведущих в лес и кое-где на самом заборе камеры не работают, точнее на одной картинка размыта, а сама камера вывернута куда-то в бок, вторая не работает совсем. Да и не на каждом участке исправно работали камеры наблюдения. Осмотрели основные места, на которых любят останавливаться дикие туристы, в нескольких километрах от посёлка, но после двух дождливых дней никаких свежих следов, понятное дело, невозможно было обнаружить. Нашли машину Барковца, оставленную в ближайшем населённом пункте, в пяти километрах от Озёрного. Ведут опрос друзей и знакомых убитого, но в этом направлении пока ничего интересного не выяснили. так что хоть версия о залетных туристах стала основной но полностью возможной причастности к преступлению кого либо из поселковых следствия пока не отметает ромка которому аня с антоном рассказали о ее находке замучивший их своими бесконечными вопросами и версиями принялся донимать тетушку александру выспраивая подробности но она быстренько остудила горячее юношеское любопытство все роман на сегодня обсуждение закончены у меня нет никакого желания погружаться в подробности этого преступления на ночь глядя и переключила пацана навсегда интересные ему дела скажи ка мне лучше у вас все таки получился тот робот прыгон над которым вы с парнями ломали головы вот это мне невероятно интересно и ромко мгновенно позабыв про какие то там бесхозные трупы валяющиеся по лесам обнаруженные матерью увлечено и страстно принялся рассказывать про их с друзьями работу над роботом ан она проснулась как уже стала привыкать за время отпуска проведенного здесь совсем ранним утром даже еще и не совсем утром а скорее его притечей только только начинающим свететь краем чистейшего неба обещавшего великолепную солнечную погоду впереди без каких либо дождей и сырости она вышла на балкон с удовольствием потянулась позевала вдохнула глубоко чистого прохладного воздуха наполненного смолистым ароматом сделала какие то веловатые махи руками слабое подобие физических упражнений и собралась уж было нырнуть обратно в комнату от ощутимой утренней прохлады пробираввшие через легонькую коротенькую ночную рубашечку когда боковым зрением вдруг заметило непонятное движение не вписывающееся в тишину и полное безлюде предрассветного часа подошла поближе к балконному ограждению присмотрелась в ту сторону где мелькнуло что то непонятное ну да вон снова движется поднимаясь по тропинке в гору человек жаль далековато плохо видно интересно кого это понесло в такую рань куда то из поселка эх посмотреть бы поближе так выстрелила из памяти нужная мысль напомнив о а где он у нас спросила аня саму себя заскочив в комнату и торопливо зашариив в нижнем ящике комода ага вот обрадовано вытащила и потрясла она биноклем и побежала назад на балкон как то года три назад александра юрьевна подарила ромкий бинокль просто так увидела в магазине и подумала что мальчику будет интересен настоящий большой военный бинокль мальчику было интересно и ромко частенько зависал на балконе осматривая окрестности через прибор или поднимался на гору и обозревал оттуда поселок внизу Аня навела бинокль на объект, отрегулировала чёткость и никого не увидела, даже расстроилась. Но в этот момент человек вышел из-за валуна, которой огибала тропинка, и Аня его узнала. «Это же Алевтина Степановна», — удивилась она. Алевтина Степановна постоянно проживала в Озёрном, в доме, расположенном через одну улицу от Александры Юрьевны, со своей дочерью, внуками и зятем, являвшимся его владельцем. малоприятная чванливая занучивая женщина понятна что только с теми кому можно было безопасно выказывать таковое свое отношение впрочем а не безразлчную какое то алевтина степановна человек поскольку они не общались и не пересекались никаким образом она и запомнила эту женщину только потому что оказалась однажды невольной свидетельницей неприятного инцидента в магазине когда алевтина степановна отчитывала молоденькую продавщицу за что то облвая девушку уничужительными эпитетами и грозяяминучим увольнением вот прямо сегодня прокручивая эти мысли воспоминания анна продолжала наблюдать в бинокль за женщиной и поведение то и казалось ей все страньше и страньше как говаривала алиса оказавшись в стране чудес женщина появившись было из за валуна остановилась не спеша идти дальше по тропинке и принялась внимательно осматривать пространство Сродни живому сканеру она поворачивала голову, ощупывая взглядом ближайшие дома, конец улицы, перевела взгляд на грунтовку и дома, выходившие задними заборами на неё. Не успев толком сообразить, что делает, Анна быстро присела, когда поняла, что тётка эта сейчас начнёт осматривать их дом в числе прочих, и этот самый балкон, на котором она расположилась с биноклем, прекрасно просматриваемый с той точки горы, на которой пряталась тётка. Посидела так округая себя и диясь собственному любопытству, что не помешало ей осторожненько поднять голову над перилами и снова приложив бинокль к глазам продолжить вести наблюдение а левтина степановна тем временем закончив осмотр окрестностей прошла быстрая почти бегом до следующего поворота серпантина тропинки и снова пропала из поля зрения И вдруг нну словно обдала по спине от головы до ног ледяной водой от которой в следующий миг становится жарко озарив четкой и ясной мыслью а ведь это она разговаривала там в проулке между домами по телефону уф она аж на пол уселась от растерянности и какой то навалившейся странной минутной слабости а ведь точно она это был ее голос я его хорошо запомнила там в магазине такой необычный неприятный рассуждала вслух анна и спросила у самой себя и что теперь первой мыслью как ни странно было позвонить северову но второй уже более осмысленной она отмела это желание напомнив себе что еще почти ночь но хорошо не ночь а предрассветные сумерки и человек наверняка еще спит и вообще что его тревожить аня поднялась с пола и снова направила бинокль на тропку взбирающуюся по горе тем временем алевтина степановна добралась до вершины подъема и на этот раз скрывшись за ствол старой мощной сосны росшей прямо у тропинки снова повторила сканирование местности внимательно изучая открывшейся перед ней с вершины скалы вид на поселок а ведь она прячется сообразила аня ну не прячется но старается сохранить в тайне свой поход в лес поэтому так внимательно и присматривается прислушивается Не идёт ли кто за ней, не заметил ли кто её? «Ничего себе! Это что же получается?» — озадачилась Анюта. Подумала и проворчала на себя с досадой. «У меня ничего не получается. Зачем скрытничать, если вы уже укокошили этого барковца?» — недоумевала она. И внезапно поддавшись, не пойми какой дурацкой мысли, бредовому импульсу она рванула в комнату, торопясь и путаясь в штанинах и рукавах, натянула на себя спортивные штаны майку носки теплый худи сверху не расчесывая собрала волосы в хвост и скрутила рогулькой на затылке небрежно заколов шпильками рванула вниз по лестнице стараясь производить минимальный шум натянула кроссовки в прихожей и выскочила из дома велосипед брать не стала мимолетно пожалев об этом как бы было удобно и женщину она бы догнала в два счета и И не бегать по пересеченной местности но увы железный конь конспирации не осилит издавая разного рода звуки не характерракные для леса тихонько прошмыгнула в заднюю калитку и потрусила к тропке сдерживая себя чтобы не побежать во всю прыть понимая что быстро запыхается и точно упустит алевину но к собственному удивлению тропку анна осилила без остановок достаточно шустро поднявшись на вершину Женщины впереди не было видно, но Аня не сомневалась, что догонит её, поэтому калитку в зелёном заборе она открывала медленно и с тщательной предосторожностью, чтобы не звякнуть ненароком, обнаружив себя. Получилось вполне удачно. Дальше под горку бежалось полегче, и она припустила чуть быстрее. После двух дней затяжного туманного дождя и вчерашнего солнечного тёплого денёчка в лесу было как-то по-особому тихо, словно он очистился, умылся и приглушил все звуки. Пахло хвоей, лесной прелью и грибами. Казалось, бег времени остановился, наслаждаясь тишиной и торжественностью момента, в которой нет места пустой суете и человеческим страстишкам. Алевтину Степановну Аня заметила метрах в ста впереди и сразу же свернула с тропинки, стараясь соблюдать осторожность. Женщина шла хоть и быстро, но часто останавливалась, вдруг резко сходя с тропки и прячаясь за стволами деревьев, прислушивалась и приглядывалась, не идёт ли кто за ней. так и двигались вперед объект наблюдений анны быстрым шагом проходила какое то расстояние сходило с тропы проверялась и снова двигалась вперед ну и анна за ней соблюдая конспирацию дойдя до третьей развилки где основная тропа плавно по большой дуге уходила вправо а левтина степановна решительно повернула налево на почти заросшую молхоженную трубпку и аня сообразила что она направляется к хутору имелся в лесу в двух километрах от поселка и в четырех если идти по тропинке такой объект как старый хутор самый настоящий хутор посреди лесной но ну пусть не чаще но все же вполне себе дикого леса как гласят поднятые архивные данные был построен отшельниками староверами еще в девятнадцатом веке как говорит про такую старину ее ромка давно но прямо сильно давно основательный такой был хуторок на две большие семьи с капитальными хозяйскими постройками, с конюшней. Жили хуторяне рыбалкой и лесными дарами, а на месте озёрного у них были разбиты огороды. Время, революции и войны извели и уничтожили и самих хозяев, и их хутор практически подчистую. Остались только на земле еле заметные в буйной растительности очертания фундаментов бывших когда-то капитальных хозяйских построек до часть покосившегося сруба самого дома. Александра Юрьевна рассказывала Анне, что когда возводился озёрный, этот сруб облюбовали рыбаки, которые лишились привычного места для обустройства своих лагерей и приезжали на несколько дней на рыбалку на озеро. Любители рыбалки что-то там подшаманили, подлатали и обустроили на бывшем хуторе, насколько это вообще было возможно, и стали использовать как место для ночёвки и лагеря, пока шло строительство. а когда обнесли забором территорию поселка и с этой стороны подход к озеру оказался перекрыт, они нашли место подальше и хутор, как и прежде оставшись без присмотра вновь стал заброшенным и никому не нужным во первых потому что мало кто знал о его существовании, а во вторых туристы путешествующие по этим местам предпочитали останавливаться на берегу озер а не в чаще лесной. и именно к этому заброшенному хутору сейчас целеустремленно направлялась алевтина степановна явно зная и о нем и о его расположении интересно а что и там надо недоумевала аня но когда за деревьями уже стали угадываться очертания остатков сруба алевтина степановна вдруг внезапно куда то исчезла вот вроде же только что анюта ее видела шла впереди и вдруг раз и нету Анна крутила головой во все стороны, перебегала короткими рывками от одного дерева к другому и, прячась за стволами, всё выглядывало, надеясь увидеть женщину, продвигаясь такими своеобразными зигзагами к хутору. Ей послышался непонятный какой-то звук, то ли хруст сломанной ветки, то ли неосторожные шаги. Аня насторожилась, прислушалась, вытянув голову вперёд в сторону звука. и в этот миг она нет не услышала почувствовала что кто- то стоит сзади и резко развернулась последнее что она успела услышать это свист и дуновение воздуха рассекаемого каким то предметом у самого ее уха и ее накрыла темнота северов проснулся в предрассветной тающей отступающей под неотвратимым появлением светила сумеречной серости чувствуя себя полностью отдохнувшим и выспавшимся вышел во двор сделал несколько упражнений потянулся вдохнул полной грудью прохладного сладкого хвойного воздуха хорошо любил он эти моменты предутренней тишины замирания природы какой-то особой ее торжественности подумалось хорошо бы сейчас пробежаться на дальнее озеро поплавать вместе с анной плавать понятное дело самому она не плавает, а скорее держится на воде. Но вот то что с аннной а не одному просто замечательно было бы. Может стоит нанести визит к ним домой, предложить девушке пройтись по лесу? Можно было бы и ромку с собой взять. Усмехнулся этой мысли, вот уж вряд ли пацан спит наверняка крепким детским сном, и столь ранние пробуждения не приветствуют. а вот насчет сходить и проверить спит ли девушкой и предложить прогулку по утренему лесу неплохая мысль выворачиваясь к дому чтобы подняться на крыльцо северов машинально окинул взглядом окрестности и что то зацепило его внимание выбиваясь из общей картины так стоп смотрелся он в ту точку которая осветила точно имеется какое то движение на горе антон поднялся на крыльцо взял бинокль который держал здесь постоянно регулярно осматривая озеро и местность вокруг навел и откровенно офигел увидев стройную фигурку в знакомом спортивном костюме взбегавшую легкой трусстой на вершину скалы это что за ерунда не понял она же в лес ходить опасается после находки раненого да и вряд ли бы пошла если бы все же собралась скорее всего поехала на велосипеде Не, рассуждать и делать предположение дело хорошее но этим вполне можно заниматься и в движении и не задерживаясь более ни на мгновение антон прошел к себе в комнату четко споры оделся экипировался прихватив самое необходимое похлопал привычно по карманам проверяя все ли на местах запер дом и сразу же взяв определенный темп побежал в сторону тропы не успел твою ж дивизию он не успел всего на пару минут и по следам прочитал куда свернули женщины шел ходка и уже видел и слышал в удалении анну мысленно посмеиваясь про себя поразительному умению девушке создавать только шума прячась и соблюдая конспирацию в какой то момент северо внезапно остро и четко почувствовал опасность грозящую девушке словно кольнуло что-то в сознание и пошел в рывок резко ускорившись услышал глухой удар звук падения тела и два голоса женский и мужской что то горячо обсуждавшие далеко но в той уникальной тишине что стоит в лесу на рассвете все звуки приобретают особую звонкость и разносятся на большое расстояние и достаточно четко слышны особенно тому кто умеет слушать он умел поэтому и прибавил ходу насколько мог аня звал ее кто то издалека что хотелось ответить ей но почему то не получалось анечка снова позвал кто то и она почувствовала как ее усаживают и прислоняют спиной к чему то твердому усаживают она что лежала аня позвал ее знакомый голос в третий раз да ответила она открыла глаза и зашипела от резкой боли в голове потрогала затылок почувствовала что то мокрае поднесла ладонь к глазам уставилась на пальцы кончики которых окрасились кровью и сразу же сунулась снова пощупать, что там за рана. «Тихо, тихо!» — нежно придержал её руку Северов. «Это кровь!» — объяснила она ему очевидный факт и пожаловалась. «Больно!» «Наверняка!» — согласился с ней мужчина и объяснил. «Вас ударили по голове толстой веткой». «Кто?» — спросила она поражённо. «Вот и я бы хотел знать». «А-а-а!» Вдруг вспомнила она. «Это, наверное, Алевтина Степановна», и призналась, смутившись, я за ней следила. «Вряд ли. У неё на такой удар сил не хватило бы», опроверг её предположение Антон. «Тогда это был убийца!» Испугалась Аня, дёрнула головой и снова зашипела сквозь зубы от приступа боли, стрельнувшего в голове. «С-с-с! Вам лучше не двигать головой», предупредил девушку Антон. да я уже поняла так деловито произнес северов и показал ей три пальца спросил сколько три хорошо похвалил он не двигая головой одними глазами посмотрите вправо и влево голова кружится вроде нет хорошо дайте ка я посмотрю что там у вас и осторожно притянув к себе девушку осмотрел ее затылок и вынес вердикт снова прислоняя к стволу большой старой сосны повезло удар ветки пришелся аккурат по пучку волос по касательной и соскользнув она не сильно оцарапала шею голова болеть будет возможно немного кружиться и подташнивать в общем и целом неприятно конечно но ничего тяжелого и спросил анечка можете посидеть одна тихонько а я осмотрюсь ну тут же убийца где то рядом запаниковала анна нет я вас перенес подальше от места нападения и посмотрите указал он подбородком вы тут надежно укрыты аня посмотрела куда указал северов действительно надежно анна сидела под сосной росшей в небольшом углублении опираясь на нее спиной защищенная с двух сторон валунами я не дам никому к вам приблизиться вы хотите сходить на хутор забеспокоилась анна но это же опасно там же убийца вряд ли высказал сомнение северов сдается мне что это случайный пассажир попавший под чужие дела и спросил посидите идите отпустила она его не беспокойтесь обо мне я постараюсь быстро пообещал мужчина поднялся с корточек шагнул в сторону и словно растворился в пространстве Аня прикрыла глаза и с максимальной осторожностью прислонила голову к стволу дерева, болела сильно, нудной такой тяжелой постоянной болью, которую она пыталась хоть немного унять, уговаривая себя расслабиться. Он двигался к хутору, выдыхая гнев и успокаивая себя, настраиваясь на работу. Когда он нашёл ее без сознания, твой же гондурас, и когда она пришла в себя и посмотрела на него своими светло-зелёными глазищами, взглядом испуганной разбуженной совы. «Убью!» — подумалась в первый момент Северову первой яростной волной. И остыл немного, когда, осмотрев девушку, понял, что она не сильно пострадала. Но это не отменяет ни отвратимости наказания того недоумка, что её ударил. На хуторе находились двое. женщина и парень лет двадцати пяти торопливо собиравшие вещи в рюкзак и небольшую дорожную сумку хоть успешным образом но не так чтобы суетливо быстро это оставь здесь руководила женщина и поторопила давай быстрее виталик надо срочно уходить и проворчала и принесла же не легкая эту девку ладно па хорошо что сваливаю отсюда знаешь какой тут стрём торчать было ночью вообще за и шибись Не ругнулся и сдержался он полная задница темнота тишина какие то зверушки шуршат гавкают скулят пипец какая засада стрём ему проворчала тетка раздраженно как беды натворить тебе не стрём а тут испугался и приказала все идем скорей а то это очнется еще что у думает высунув голову из двери сруба сколоченный из грубых досок женщина осмотрела местность внимательным настороженным взглядом прислушалась и махнула внучку идем и шустро перебирая ногами насколько могла спора потрусила вперед они дошли до того места где напали на анну и замерли в недоумении не понял а девка где настороженно озирался по сторонам парень видно пришла в себя и спряталась где то отмахнулась алевтина степановна ничего страшного пусть ползет идем надо торопиться и подтолкнув парня в спину обошла его и двинулась вперед по тропе но «Ну, она же тебя видела припустил за ней внучок ну и что я за грибами ходила в известное только мне место в лесу а кто на нее напал мне неведомо тебя то она не видела жаль что сбежала осклабился похотливо парень зачетная телочка я бы с такой покувыркался покувыркался он тетка остановилась подлетела к парню и с размаху дала тому мощный подзатыльник ты уже покувыркался с одной на каре своем бешеном до смерти не знаешь как ноги унести послал же бог внучка сам дурак и друзья такие же ба ну ты че возмутился внучок потеряв ушибленную голову ч передразнило то его продолжив движение ты бы думал как голову сберечь а не про девок всяких ладно тебе бо не наезжай поспешил за ней внучок посидишь пока в доме в закуте подвальном объясняла по ходу алевтина степановна и остановившись повернулась к внуку и потрясла пальцем со всей строгостью предупреждая и чтоб никак в прошлый раз даже не думай вылезать и шастать по дому ночью «Поймают, ведь убьют дурака!» «Олег тебя по всему Питеру ищет, прибьёт, не задумываясь!» «Сколько сидит-то!» Капризным тоном тянул внучок. «Как в карцере тюряжном, с ведром вонючим! Ладно, хоть вай-фай есть!» «Не ной, посидишь пару деньков!» «Есть у меня одна мысль!» И отрезала. «Всё, хватит болтать, надо успеть, пока все спят!» И пожаловалась. «Ноги еле идут, набегалась из-за тебя, дурака непутёвого, устала, а ты всё ноешь, хоть бы что умное сказал, так нет же, один блуд да пьянки-гулянки в голове». «И в кого такой бестошный пошёл?» — качала скорбно головой тётка, целеустремлённо двигаясь вперёд. северов призадумался и родственную парочку отпустил не стал вести дальше лишь проводил взглядом до калитки в зеленом заборе интересный у нас тут карамболь получается ладно посмотрим подумаем я вернулся не пугайтесь так же неожиданно как исчез возник перед анной северов видимо она задремала или отключилась снова на какое то время ей показалось что он вот только что отошел вернее растворился среди деревьев давайте вставать анечка подхватив ее под руку начал поднимать ее мужчина вот так похвалил он ее за усилие и спросил когда девушка поднялась идти сможете куда уточнила она для начала ко мне домой а там посмотрим по вашему самочувствию разъяснил он свой план и предложил ну что попробуем идти Она попробовала и ничего, так справилась, не рухнула кулем и почти не шаталась, так, совсем немного поштармливала, но вполне терпимо, правда, слабость всё-таки чувствовала. «Ничего», — подбодрил Северов, — «да идём, я помогу». Он не помогал, а банально тащил на себе, закинув руку Ани на плечо, обхватив за талию и приняв на себя её вес. И как-то так быстро пошёл, пошёл сначала прямо через лес и вышел на незнакомую Ани тропку — которая привела их к калитке расположенной прямо напротив одной из задних калиток забора окружавшего участок антона мягко но решительно отодвинув руки девушки северов осторожно вытащив шпильки распустил пучок ее волос и осмотрел голову от серьезной травмы вас спасли ваши прекрасные волосы амортизировав удар к тому же он пришелся по касательной я повернулась в последний момент припомнила аня Почувствовала, что кто-то сзади, и повернулась, а он ударил. Я так и понял. На голове остались царапины от шпилек, ну и совсем незначительная царапина на шее. Сейчас я её обработаю, а к шишке приложим холод. Посидите немного, посмотрим на ваши реакции и самочувствия. И вы мне расскажете, зачем следили за этой женщиной. И спросил. «Добро?» «Оно». Хотела кивнуть, но вовремя остановилась, зашипев Аня. «Аня?» а вот двигать головой не рекомендуется выслушав рассказ девушки северов поразглядывал ее пару мгновений не самым одобрительным взглядом и подытожил услышанное то есть вы никого не предупредив не сказав куда и зачем идете оставив дома телефон помчались в лес за человеком которого подозреваете в убийстве спросил он таким тоном что анюта сразу же почувствовала себя полной идиоткой и захотела немедленно оказаться на своем балконе чтобы махнуть рукой на бегающую по горам и лесам соседку и просто отправиться в душ. «Да», — согласилась она, — как-то глупо получилось. От неуютности, под изучающим строгим взглядом мужчины, она начала елозить упаковкой замороженного горошка, которую прижимала к шишке на голове. «Безрассудно, я бы сказал», — произнёс назидательно Северов. «Вы правы», — расстроилась Аня, сообразив, что серьёзно сглупила. поддалась какому то минутному порыву не успев все обдумать спокойно помнится я предупреждал вас анечка иногда знать лишнее в особенности чужие тайны очень вредно для здоровья но это не просто тайна это преступление а это большая разница с горячностью возразила она да преступление но от этого тайна становится еще более опасной для неосмотрительного сыщика любителя как вы смогли убедиться на собственной голове Но это совершенно определённо, а Левтина Степановна тогда разговаривала по телефону. Значит, она точно замешана в убийстве. Принялась с горячностью убеждать его Анюта. И убийца ударил меня по голове, чтобы я его не видела. Надо срочно сообщить полиции, этому самому майору Маркову. В полицию мы сообщить всегда успеем. Не выказал немедленной готовности исполнять свой гражданский долг Северов. Но уверен, ударил вас по голове не убийцы. И объяснил, встретив удивлённый взгляд девушки. «Убийце проще и надёжнее было вас пристрелить, раз вы рассекретили его сообщницу и место, где он отсиживался, чтобы избавиться от ненужного свидетеля. Стрелять ему не впервой и более надёжного способа избавиться от ненужного свидетеля пока ещё никто не изобрёл». а этот обошелся без смертоубийства всего лишь садану скромненько так по нашему по деревенски правда от души это явно какой то левый персонаж из другой локации какой локации поразилась аня и вдруг оживилась вспомнив что забыла спросить о самом важном а как ваша разведка вам удалось что то узнать кое что узнать удалось уклончиво ответил он но надо бы прояснить что это за партизан такой в наших лесах образовался задумался о чем то северов и попросил анечка я оставлю вас ненадолгою проверю кое какую информацию вы пока отдохните полежите я постараюсь быстро хорошо легко отпустила она его я подожду антон поднялся на второй этаж в кабинет сел за рабочий стол к компьютеру всегда находившемуся в рабочем режиме ёл пароль и личный специальный код доступа к информационной базе и набрал запрос имея информацию про всех владельцев участков а также их родных и обслуживающий персонал он знал что алевтина степановна являлась тещей одного достаточно высокопоставленного чиновника и проживает в озерном практически постоянно лишь изредка выезжая в питер олег владимирович лигов так звали ее зятя Човник высшего звена человек властный жесткий эгоцентричный не терпящий никаких возражений как от домочадцев и подчиненных так и от людей стоявших ниже его по социальной лестнице тещу как ни странно привичл и относился к ней с определенной симпатией в основном по той причине что алевтина степановна когда то тоже занимавшая неплохую должность и умевшая управлять людьми взяла на себя ведение всего хозяйства и держала прислугу и дочь с внуком под жестким контролем подчинив всю жизнь домашних интересам главы семейства угождая всем его прихотям окружив особой заботой и вниманием предугадывая все его желания такое отношение тещи чиновник ценил это что касается той части информации которая имелась в коротком досье справки собранном северовым на жите поселка а вот подробнее и объемней он как раз и изучал в данный момент а изучив просмотрев несколько газетных статей и журналистские репортажи антон валерьевич призадумался да надо разговаривать с александрой юрьевной принял решение северов это он с удовольствием поговорить с умным и неординарным человеком всегда большой подарок а с александрой юрьевной так и не просто подарок а настоящий праздник ну как вы тут анечка присев возле девушки на диван поинтересовался он с заботой кажется задремала открыв глаза посмотрела на него аня и спросила удалось что нибудь выяснить да прояснились некоторые моменты ушел он от прямого ответа вот видите антон вальерьевич воодушевилась анна я же говорила что нам с вами надо самим расследовать это дело как говорит ромка одна голова хорошо а две интересней особенно если учесть что одна из них уже пострадавшая проворчал неодобрительно антон но вы же меня защитите и спасете пожалуй легкомысленно плечиками анюта это опасная вредная а часто просто роковая иллюзия что кто то непременно спасет вас в критической ситуации почти отчитывал ее северов надеяться что в последнюю минуту в самый страшный момент ворвется омон или спецназ какой или мчс примчится в несчастных случаях и от рук убить гибнут тысячи а спасают единицы и случай этих счастливых чудесных спасений становятся притчи во языцах о которых трубят все сми снимают душещипательные репортажи и художественные фильмы старательно обходя упоминания тот факт что в большинстве случаев человек попадает в смертельные ситуации по собственной вине и глупости от чрезмерной самонадеяности самое верное средство благополучно выпутаться из экстремальной ситуации это в нее не попадать чему в большой степени способствует элементарное соблюдение правил жизненной безопасности ну и не провоцирование неприятностей разного рода своими необдуманными поступками это вы меня отчитываете таким образом интересовалась аня развеелившись от его наставительной строгости да отчекан он недовольно я не всегда буду рядом чтобы успеть спасти вас от опрометчивых поступков я не совершаю опрометчивых поступков уверила его аня это был первый и заверила заметив недоверчивое выражение его лица честное слово я стараюсь обдумывать свои решения и поступки всегда помню что у меня ромка И, кстати, первым моим порывом было позвонить вам и посоветоваться, но потом я подумала, что ещё слишком рано, и вы спите. В следующий раз, когда у вас возникнет такой порыв, звоните в любое время. Или отправляйте СМС. Улыбнулся он ей и спросил почти весело. Ну что, будем вас транспортировать домой? Наверняка вся ваша родня переполошилась, не обнаружив вас утром. А сколько времени? Перепугалась Аня. вот именно качнул согласно головой северов пока вы партизанили а после мы с вами по лесам бегали времени прошло прилично но кто бегал а кто и крался пробурчала аня поднимаясь с дивана отдавая упаковку практически разморозившегося горошка хозяину э точно рассмеялся северов вспомнив как именно она кралась мам ты где была первым вылетел навстречу Анне с Северовым Ромка. «Вот и тётка родная хотела бы знать, куда исчезла её племянница», вышла на веранду следом за внуком тётушка Александра. Но окинув быстрым, цепким, острым взглядом перепачканный в земле и зелени костюм племянницы, её бледное лицо, распущенные волосы и полоску лейкопластыря на шее, отметив, что мужчина нежно, но твёрдо поддерживает её под локоток, обменявшись северовым быстрым взглядом, явно передавшим ей какую-то информацию невербальным образом, тут же распорядилась, сменив тон на командирский. «Так, Лена, веди-ка ты её в ванную и помоги Анне помыться и привести себя в порядок». «Мам, что с тобой случилось?» Перепугался Ромка и ринулся к Анне. Ром успел перехватить его северов и объяснил ровным, спокойным тоном. в общем и целом с мамой все в порядке она получила удар по голове но насколько я могу судить не особой тяжести и спросил парня всматривавшегося в его лицо ты потерпишь немного пока мама приведет себя в порядок а я поговорю с александрой юрьевной а потом мы все объясним с ней точно все в порядке переспросил гораздо более спокойно мальчик ну голова у нее будет болеть сегодня определенно и шишка вылезет прилчная но сотрясение тяжелого нет так что думаю за пару тройку дней все пройдет но можем и отвести ее в клинику к докторам проверить чтобы наверняка дал мальчику полный ответ северов я за клинику оповестил ромко и согласился ладно я подожду подробностей но недолго я все таки нервничаю мы постараемся управиться быстро что мог пообещал антон так что случилось с анной спросила александра юрьевна когда они с северовым прошли в ее кабинет где хозяйка опустившись в кресло у ажурного кофейного столика пасандрового дерева указал рукой на другое кресло антону и дождалась когда мужчина примет ее приглашение и сядет ее ударили по голове ответил гость анну спасли волосы скрученные в пучок основной удар пришелся на них и по касаной кто очень жестким холодным тоном отрезала хозяйка кабинета чуть прищурившись глядя в лицо собеседнику а вот на этом вопросе александра юрьевна возникает интересная интрига улыбнулся уголком губ северов и спросил вы ведь знаете юдина станислава михайловича полпреда президента в санкт петербурге приподняла вопросительно бровь александра юрьевна совершенно верно подтвердил северов и внес уточнение И не просто полномочного представителя, а представителя, скажем так, проводящего достаточно чётко обозначенный президентский контроль за промышленностью, в том числе и коммерческой в Питере и Ленинградской области. Именно так. Кивнула собеседница, но задавать очевидный в такой ситуации вопрос, причём тут он, не стало. Северов испытывал прямо-таки эстетическое удовольствие, беседуя с этой женщиной. Высший класс. тонко виртуозно высокая дипломатия и искусство ведение переговоров не задавать визавииноводящих вопросов тем самым выказывая себя как нетерпеливого и слишком заинтересованного человека сразу же становясь зависимым от ответов собеседника блеск вы наверняка слышали о трагедии которая случилась у станислава михайловича продолжил антон вы про гибер его дочери уточнила александра юрьевна про нее подтвердил антон и дал расширенную информационную справку восемь дней назад дочь юдина юлия участвуя в ночных гонках с тритрейсеров попала в страшную аварию не смогла справиться с управлением ее автомобиль закрутила подставляя левым боком в которой и врезался спорткар бизнес класса на скорости около двухсот километров в час гонявшийся вместе с ней девушка погибла на месте а водитель и пассажир проторанивший ее машины каким то чудом отделались незначительными травмами и ушибами при том что экспорт кар разбился в хлам и не придумали ничего лучше чем скрыться с места преступления насколько я помню их личности установлены и они находятся в розыске припомнила александра юрьевна то что слышала по этому делу точно подтвердил северов только их имена не разглашаются в интересах следствия но это неважно тут интересно другое водитель который сидел за рулем спорткара является родным племянником нашего с вами соседа по озерному хорошо известного вам олега владимировича лигова который в свою очередь возглавляет ведомство имеюющее непосредственное отношение к той самой промышленности такое вот чудное совпадение александра юрьевна чуть прищурив глаза внимательно смотрела на северова да кивнул он, правильно поняв её взгляд. «Юдин объявил между своими, то бишь между вашими, что ему всё равно, кто папаша у того водила и какой пост тот занимает, он его, и далее по интересам». А Лигов, узнав, что это его племянник, перепугался, видимо, не на шутку, и старательно скрывает эту информацию всеми возможными способами. И пока ему удаётся её придерживать. лигов как я понимаю землю роет в поисках племянника собираясь отдать его как жертвенного барана юдину алевна же степановна теще лигова внучка своего обожает и хоть побаивается зятя и никогда открыто против него не пойдет и ничего не сделает но и где она его прятала спросила александра юрьевна на хуторе анна утром увидела соседку направлявшуюся в лес при этом постоянно озиравшуюся явно перепроверявшуюся на предмет слежки и обнаружения и сообразила что тем человеком который вел очень подозрительный разговор по телефону свидетельницей которого она невольно стала и была алевтина степановна и рванула догонять собираясь проследить за женщиной предполагая чтото приведет ее к убийце какого телефонного разговора уточнила александра юрьевна почему я не знаю думаю она просто забыла и не успела вам рассказать о предположил северов и поведал подробности подслуанного ани в переулке у магазина разговора о левтины степановны по телефону парень хоть цел после встречи с вами смотрела на северова невозмутимым взглядом александра юрьевна я не стал заводить с этим молодым человеком тесного знакомства решив отложить его на некоторое время рассудив что как гласит известная вам восточная мудрость враг законный по шее в песок иногда намного предпочтительнее чем его тело но со сломанной шеей что значит и есть сиюминутные задачи а есть стратегические я знаю где его спрятала алевтина степановна и выдержав короткую паузу антон приступил к основному блюду я не осведомлен в полной мере и объеме об интригах расстановках и внутренних разборках чиновников высшего звена к которому относитесь и вы поскольку пока они не входят в сферу моих интересов как личных так и служебных поэтому александра юрьевна прежде чем принимать решение и разбираться с этим ухарем я хотел выяснить кое что у вас как вам выгоднее и предпочтительнее оповестить юдина о месте нахождения убийцы его дочери пригласив в озерное вместе со следственной бригадой и отдать ему лично в руки преступника и слить таким образом лигова который сто пудов после этого слетает с места и это еще в лучшем случае Или же оповестить Лигово и дать тому возможность лично преподнести Юдину собственного племянника и подняться на этой теме? «Антон Валерьевич, я верно понимаю ваш прагматизм и мотивы, побудившие вас сделать мне столь заманчивое предложение?» Смотрела на него холодновато и немного иронично хозяйка дома. «Думаю, что нет», — ответил ей прямым, твёрдым и спокойным взглядом Северов. мы с вами в гораздо большей степени боевые товарищи чем вы могли бы предположить александра юрьевна получив доступ работать с определенными данными недавно я обнаружил приятно поразившую меня информацию что пару раз моя группа и вы с помощниками работали вместе не в самых простых регионах ближнего востока выполняя общую поставленную руководством задачу естественно не пересекаясь никоим образом и не зная друг друга поскольку форс-мажор при котором такая встреча была бы возможна слава богу и аллаху курирующему тот регион не возник поскольку сработали мы вполне слажено и на отлично оба раза выполнив задание александра юрьевна перестала улыбаться иронизировать выражение лица сделалось ровным отстраненным а взгляд стал острым цепким непростым и по странному стечению судьбы продолжил антон выдерживая сильный изучающий взгляд женщины Вы были знакомы и дружны с моим дедом, Константином Григорьевичем Северовым. Так что мы с вами боевые товарищи, Александра Юрьевна. А это, как вы понимаете, отменяет возможность любых расчётов, игр и каких-либо корыстных целей с моей стороны. Точно. Потёрла она задумчиво лоб пальцами. Внук Константина Григорьевича. И посмотрела на Северова совсем иным, сразу же потеплевшим взглядом. как я упустила этот момент и не сопоставилила столь очевидные факты старею наверное или расслабилась непростительно на этом затянувшемся больничном будь он не ладен не наговаривайте на себя улыбнулся антон открыто честно по-дружески вы в великолепной форме в каком вы звании вернула она ему такую же дружескую улыбку представлен генерал-майору приказ подписан получу через пару недель вместе со вступлением в новую должность и напомнил о своем основном вопросе так что александра юрьевна какой расклад вам будет предпочттельный и интересней юдин или лигов за олегом владимировичем стоят достаточно крутые кремлевские связи рассуждала вслух александра юрьевна и правду говоря именно поэтому олег взорвался и уже не скрывает что метит на более высокое кресло Но против Юдина, да ещё в такой ситуации, он не игрок. Станислава Михайловича президент ценит и уважает, а тут убийство дочери. И не важно, что она внебрачная дочь, дитя порока и даже не записана на его фамилию, но он искренне её любил. И не имеет значения, что она сама гоняла по Питеру ночным стритрейсером и крутанула расстроенно головой. Догонялась вот. Девочку безумно жаль». хорошая была девчонка но если убрать лигова то всколыхнется такая волна кадровых перестановок и переигровок борьба за кресло и должности что трясти аппарат будет не по детски и александра юрьевна сразу же прикинула в голове несколько возможных сценариев развития событий и усмехнулась весьма довольная ходом своих размышлений посмотрев задорно на антона а знаете это будет интересно понятно что ушлепку этому по любому конец в лучшем случае покалечат и опустят на зоне что юдинские ребята его обнаружат что лигов найдет и выдаст без разницы и никакие папины деньги и уж тем более дяди связи не спасут коль попал между такими жерновами озвучил очевидные вещи северов и предложил как я понимаю вы выбрали юдина в таком случае вам наверное полезнее будет позвонить ему лично и сообщить где находятся убийцы его дочери да это лишнее отмахнулась женщина пребывая в размышлениях вы же понимаете антон что меня с моего кресла не сковырнет никакой переворот и заговор и ничьи интриги разве что президент снимет поэтому и лишний раз суетиться стараясь укрепить свое положение нет смысла хотя призадумалась александра юрьевна над мелькнувшей мыслью это можно интересно обыграть вы даже не представляете насколько усмехнулся север И пояснил заметив ее вопросительный взгляд а левтина степановна прячет внука в доме лигова думаю в какой то дальней дыре о которой кроме нее мало кому известно да рассмеялась александра юрьевна это что называется то самое блюдечко доскоемочкой чистая подстава у гора дело же тещенку так зитьку подкузьмить вы долго там заседать будете заторабанил в дверь кабинета недовольный ромко мама давно уже из ванной вышла и лена завтрак накрывает что вы там засели действительно антон валерьевич весело переспросила александра юрьевна оживившись от интересно закручивающейся интриги что мы с вами тут сидим пора завтракать за завтраком аннне пришлось рассказывать о своих потерпевших полная фиаско попытках освоить навыки ведения слежки объяснять почему она рванула за алевтиной степановной и пересказывать подслушной в переулке разговор я бы тоже рванул поддержал мать ромкая по моему твоя мама наглядно доказала что это не самое верное решение остудил его детскую горячость северов тогда какое верное заупрямился мальчик игнорировать сидеть и ждать когда кто то другой разберется обратиться к специалистам в данном случае к следователям ведущим дело об убийстве дать подробные показания или хотя бы посоветоваться в твоем случае со взрослыми в мамином со мной или с тетушкой и еной ага а тетка та алевтина тем временем сделала бы свои злодейские дела и была здорова возразил мальчик да куда она денется разъяснял северов она же не подозревала бы что обнаружеена и проследить за ней и выйти на преступника было бы просто а теперь знает скривилась от боли в голове аня анна обеспокоилась тетушка мне кажется разумным съездить к врачу травмы головы весьма коварные и очень опасные непредсказуемыми последствиями не стоит драматизировать тетушка не удержавшись снова скривилась от боли та поддерживаю александру юрьевну принял в сторону хозяйки дома антон ушибы головы могут привести к очень неприятным последствиям проще проверить состояние и принять профилактические меры чем потом столкнуться с тяжелой проблемой и предложил «Давайте я отвезу вас в ближайший райцентр. Тут всего езды-то около часа. Вас обследуют и заодно составят справку для следствия о нанесении телесных травм преступникам». «М-м-м-м», — скисла Анюта, пожаловавшись. «Если бы вы знали, как мне не хочется никуда ехать». «Понятное дело», — посочувствовала ей тётка, но нажима своего не ослабила. «Но надо. Давай, иди собирайся». Анне ничего не оставалось делать как сдаться под напором этих двоих да и честно говоря голова болела пусть не сильно сильно но так противно тягуче прямо измаывая хотелось срочно что-то сделать с этой болью и ей подумалось что визит к врачам не самая плохая идея да и на споры откровенно не было никаких сил лена вызвалась помочь Аннне одеться и девушки отправились на второй этаж ну что ж тогда я за машиной поднялся северов со своего места и я провожу вас выказало свое особое расположение гостю александра юрьевна антон галантно отодвинул стул помогая хозяйке подняться из за стола предложил ей свою руку согнутую в локти и попрощавшись с ромой повел неспешным прогулочным шагом хозяйку к выходу я подумаю антон валерьевич как и когда лучше преподнести известия станиславу михайловичу но считаю что не стоит затягивать с этим делом мало ли какие могут вмешаться непредвиденные обстоятельства вернулась к их разговору александра юрьевна и улыбнулась хитро поинтересовавшись вы наверное захотите в качестве добровольца помочь разыскать молодого человека в лабиринтах усадьбы лигова непременно подтвердил севера в ее предположение в таком случае я предупрежу станислава михайловича о вашем участии а вас извещу о том когда он приедет в озерное «Это бы облегчило мою задачу», — улыбнулся он ей. Они обменялись понимающими улыбками, и хозяйка, отворив замок, распахнула перед гостем калитку. «Александра Юрьевна!» заорала Би-Би-Си, так неудачно оказавшаяся именно в этот самый момент перед калиткой с поднятой уже рукой, явно собираясь нажимать на звонок и вытаращилась обалдевшим взглядом на Северова. всего доброго александра юрьевна чинно попрощался северов и оттеснив застывшую с открытым ртом степаниду ивановну вышел за калитку и двинулся по улице провожаемый ошарашенным взглядом женщины ты чего хотела степанида ивановна вернула ту в действительность тетушка александра не самым приветливым тоном я хотела наморщила лоб вспоминая степанида ах да я к вам за справедливостью александра юрьевна кому же как ни к вам вошла она в свой привычный боевой раж придав голосу скандальных ноток это ж когда эти следователи работать начнут хотелось бы спросить это ж сколько еще преступники будут гулять по свободе угрожая мирной общественности пока они заседают в правлении и ничего не делают я их спрошу степанида ивановна обещала нечто туманное александра юрьевна закрывая перед би биси калитку а сейчас извини у меня важные переговоры да да затараторила почтительно соседка вы ж человек государственный я ж понимаю и прокричала когда калитка уже закрылась только вы ж им скажите александра юрьевна следователям этим что обы искали и проворчала себе под нос удаляясь от дома по улице государственные у нее дела а с бандюком этим якшается вчерась тут аньку с мальчонкой привез а сегодня уж и в гостях привечен вон а какие у нас тут дела то небось и племяшки запретила полиции и все доподлинно рассказывать в рай центре антону санной пришлось задержаться попав сначала на прием к травматологу пославшему их делать мрт в другую клинику с чем вышла целая история а после надо было снова возвращаться к тому же травматологу В общем проволландались прилично, как говаривала бабушка муся. Зато диагноз успокоил, сотрясение головного мозга волосы на самом деле помогли амортизировав удар пришедшийся по пучку. Медиики обработали раны под волосами оставшиеся от шпилек и царапину на шее, сделали какой то правильный укол после которого нудная головная боль немилосердно донимавшая нну все эти часы быстро и надолго прошла. Рекомендовали покой, воздержаться от физических упражнений и нагрузок хотя бы пару дней, отдыхать, расслабляться и не нервничать. С тем и отпустили. Александра Юрьевна, не на шутку переживавшая за племянницу, несколько раз за это затянувшееся время хождения по врачам звонила, выспрашивая подробно, как проходит обследование и что говорят доктора. и первым делом когда они с северовым вышли из медцентра и сели в машину анна набрала номер тёттушки поспешив успокоить любимую родственницу подробно пересказал все что они выяснили о состоянии ее здоровья волнуется улыбнулась аня закончив разговор с александрой юрьевной и пояснила чуть смущенно тетушка александра всегда тревожится мне кажется несколько чрезмерно если со мной или с ромкой что то случается даже пустя какой нибудь неприятный это же правильно анечка так и должно быть поделился своим взглядом на этот аспект жизни северов неправильно когда некому переживать искренне заботиться и любить человека вы несомненно прав антон валерьевич согласилась аня просто все что связано с тетушкой александрой это всегда нечто неординарное мощное необыкновенное как и она сама это точно александра юрьевна мощная масштабная личность удивительная женщина кивнул северов и ужасно загадочноная добавила анна и повинуясь к какому то внутреннему порыву стала рассказывать как ни странно но хоть тетушка для меня самый близкий и дорогой человек я мало что знаю о ее прежней работе где и как она проходила лишь какие то отрывочные сведения истории которые она сама рассказывает иногда но я совершенно определенно знаю, что все в жизни александра юрьевны было необыкновенно, мощно, ярко и частенько по-настоящему таинственно и увидев ироничную улыбку северова уверила: «Д да, да, всегда что-то необычное начиная со школы там у нее была еще та история.